Глава 13. Ненасытная венька. Пожирательница книг. Выглянув в окно, Суслик увидел на пороге Зайца, который колотил лапой по дверному косяку с мастерством заядлого барабанщика. «Привет!» — ушастик подскочил к окошку. «Дверь открывай! Где хомяк?» — Суслик посторонился, пропуская приятеля в дом. «Что случилось?» — Заяц сунул ему банку с мутной жидкостью и побежал по коридору. Суслик, стараясь не расплескать ни капли, поспешил следом. Заскочив в гостиную, заяц с разбегу налетел на хомяка, который с интересом прислушивался к доносившемуся из прихожей шуму. «Хомяк, ты что?» — растягивая слова, закричал заяц. «Забыл!» Тут он заметил в комнате неподвижно застывшего таракана, всего в ярких узорах, с огромными усами и обомлел. «Кто это?» «Чучело!» Лениво махнул рукой развалившийся на диване клоп. «А, чучело!» — облегченно выдохнул заяц и, повернувшись к хомяку, затараторил «Лесовик березовый сок у порога оставил. Я стучусь, стучусь. Вы чего двери то позакрывали? Веньку пора кормить!» Старик хлопнул себя по лбу. «Ох, голова моя садовая, совсем о ней забыл!» А суслик закричал. «Поднять якоря! Паруса по ветру! Венька голодная!» И добавил. «Я на кухню!» Заяц присел на диванчик, еще раз с любопытством осмотрел неподвижно застывшего таракана и спросил. «Что вы веньки приготовили?» Старый гном подошел к книжному шкафу. «Так-так-так», — задумчиво повторял он, перебирая пальцами корешки книг. «Пожалуй, сегодня мы покормим ее историей про мумитролля и волшебную шляпу. Прекрасная добрая сказка. Венерушке она точно понравится. Клоп, собери залу». Принц со вздохом слез с дивана и неохотно побрел к печке. «Суслик!» — позвал хомяк. «Где же поливка? Каждая минута на счету!» В ответ донесся грохот посуды и шум льющейся воды. «Сок березовый помедленнее размешивай и корзину для лимонов возьми!» «Что происходит?» — недоуменно спросил таракан. «Что за суматоха?» «Оно живое!» — подпрыгнув от неожиданности, ужаснулся заяц. «И говорящие!» «Еще какое говорящее, буркнул Клоп. Таракан подмигнул зайцу и повторил. «Так что за суматоха, братцы?» «Тебя это не касается, кукарача австралийская!» — невежливо ответил Клоп, стоявший на четвереньках возле печки и со вздохами выгребавший залу в берестяной короб. «Лично ты будешь сидеть тут и дом от фантомасов сторожить. Ишь, любопытный какой!» но Суслик, вернувшийся из кухни с большой кастрюлей, с ним не согласился. «Таракан пойдет с нами, ему тоже будет интересно». «Но это же тайна!» — заорал клуб. «Причем не моя, а ваша!» «Хватит ссориться, мальчики!» — твердо сказал хомяк. «Таракан наш гость. Некрасиво оставлять его дома одного. Мы пойдем все вместе. Ему холовку зовите. Мамка по ней поди уж соскучилась». Услышав свое имя, мухоловка вылезла из горшка и, оставляя за собой комочки земли, запрыгала к хомяку. Сунув ее в один карман, а книжку для веньки в другой, старый гном подошел к зеркалу на стене и простучал костяшками пальцев по стеклу какую-то замысловатую мелодию. Зеркало сдвинулось в сторону, и перед хомяком появилась дверца с панелью кнопок посередине. «Чур я вызываю!» — крикнул клоп. Принц подбежал к двери и начал набирать секретный код. Таракан стоял рядом и от нечего делать запоминал 2, 12, 85, ноль. Последнее число таракан не увидел, потому что клоп обернулся и, заметив, что за ним наблюдают, прикрыл кнопки ладошкой. Пространство вокруг наполнилось мягкими шуршащими звуками. Звуки медленно приближались, словно из глубины земли поднимался кто-то большой и неторопливый. Таракану стало не по себе. От волнения он покрылся мурашками, которые сразу начали неприятно почесываться. А вот его товарищи вели себя совершенно спокойно. Только Заяц от нетерпения подпрыгивал и в полголоса напевал. «2-12-85-0-А, 2-12-85-0-Б, 2-12-85-0-В». Наконец шум стих. Секретная дверца распахнулась, а за ней оказалась еще одна поменьше. «И еще, и еще». Хомяк открывал двери по очереди, пока не добрался до скрипучих деревянных створок, за которыми обнаружилась кабинка лифта, тесная и тускло освещенная. В ней едва хватало места для двоих, так что друзьям пришлось прижаться друг к другу. Суслик чуть не уронил кастрюлю, случайно толкнув таракана, а тот наступил на ногу к лапу. «Смотри, куда лапы ставишь, филин слепой!» – прошипел принц. «Как невежливо!» Покачал головой хомяк и нажал кнопку со стрелкой вниз. Спуск занял не больше половинки минуты, но таракан запомнил его на всю жизнь. Суслик крикнул «Держись!» и лифт с бешеной скоростью полетел вниз. У таракана перехватило дыхание, он зажмурил глаза и вцепился в поручни. Кабинка лифта летела в пропасть, а Суслик, Заяц и Клоп хором вопили от восторга. Таракан осмелился открыть глаза, только когда движение прекратилось, и снова заскрипели створки двери. С невероятным облегчением он покинул жуткий лифт и оказался в величественном подземном зале, высокие своды которого исчезали в темноте. Тут таракан увидел нечто немыслимое. В центре пещеры, покачивая колючими листьями, росло гигантское растение с крупными яркими цветками. Цветки горели всеми оттенками красного, Алым, бордовым, малиновым, рубиновым. По краям лепестков рубиновый цвет переходил в зловеще-коричневый. В воздухе неприятно пахло кислой капустой. «Злится венька», — заметил Клоп. «Есть хочет, покраснела уже. Покорми ее скорее, хомяк», — жалобно попросил заяц. «Иначе плохо будет». Хомяк подошел к удивительному растению, расстелил на полу коврик и бережно положил на него взятую дома книгу. Погладил ее, печально вздохнул. Венька оживилась, зашелестела листьями и протянула к книге длинный отросток. «Не мешай!» — гном отодвинул отросток в сторону. «Суслик, давай поливку!» Суслик отдал хомяку кастрюлю, и тот, что-то негромко приговаривая, начал поливать книжицу желтоватой маслянистой жидкостью. Таракан, как ни прислушивался, ничего уловить не смог. Только в самом конце, когда хомяк чуть повысил голос, услышал загадочную фразу — а вместо гречки — зола из печки. Старый гном и вправду тут же сказал «Клоп, неси короб!» Принц посыпал книгу золой, и из нее, таракан сначала даже глазам не поверил, выскочила буква, а следом за ней еще несколько. Это были самые настоящие буквы, но живые, а голодная венька принялась засасывать их, орудуя своим длинным отростком, словно шлангом от пылесоса, Растение радостно забулькало, замахало листьями, а его цветки начали перекрашиваться с красного на голубой и серебристый. Таракан смотрел на эти чудеса во все глаза. «Полундра!» — вдруг закричал суслик. «Последняя глава разбежалась!» Венька уже не успевала поедать все выпрыгивавшие из книги буквы, и, воспользовавшись случаем, некоторые из них бросились на утек. Повизгивая от страха, буквы разбежались по сторонам, Они прятались под ковриком, в ямках и за камешками, а некоторые, особо ловкие, даже заползли на стены пещеры. Клоп и Заяц бросились ловить их. Несколько букв, сцепившись лапками в странное слово «вивсла», проворно забрались по ноге суслика и спрятались в карманах его штанишек. Хомяк заметал веником удиравшие от буквы прямо ей в пасть. Венька злилась. Она не знала, чем закончилась книга, и приходила от этого в ярость. Таракан тоже бегал за буквами, пытаясь поймать хоть одну, пока не увидел их в углу пещеры, целую дюжину трясущихся от страха малюток. Заметив таракана, буквы запрыгали, засуетились, смешались в клубок и, мгновенно разбежавшись, выстроились в длинное непонятное слово. Он даже не сразу смог прочитать его. Выглядело слово так. спасти нас, пожлуса!» Пока таракан соображал, что означает это абракадабра, буквы расцепились и, хватаясь лапками за шипы на ногах, быстро полезли ему под панцирь. Мухоловка схватила одну, пожевала и выплюнула. — Братцы, идите сюда! — позвал суслик. — Мы их переловили! Действительно, все беглецы были пойманы и скормлены жадному до чтения растению. Венька успокоилась, сытно икнула, а ее цветки снова красиво засеребрились. Хомяк опустился на пол и вытер платком под солба. Заяц с клопом присели рядом. Таракан, едва придя в себя от изумления, поднял и полистал книгу, но, как ни старался, не смог найти в ней ни единого слова. Лишь изредка среди пустых страниц попадались скучные черно-белые иллюстрации. «Удивлен?» — спросил суслик. «Удивлен!» — эхом откликнулся таракан, чувствуя, как под панцирем копошатся спасенные буквы. «Не то слово. Я просто в шоке!» «Самое главное начнется минут через тридцать. Кормежка Веньки только начало». «Начало? Неужели будет что-то еще более крутое?» «Не крутое, а главное», — ответил засуслика Заяц. «То ради чего мы кормим этот кошмарный сорняк. Хорошие книги переводим». Клоп показал пальцем на таракана. «Самое время его наверх отправить. Дышать лимонами ему незачем». Но предложение Клопа никому не понравилось, и тогда он добавил. — Скучно просто так полчаса сидеть. Давайте хоть в слова на щелбаны поиграем. — Скучно не будет, — поднимаясь на ноги, — сказал хомяк. — Потому что сейчас мы продолжим разговор про знаменитых жихорок и их подвиги. Тем более здесь вы сможете многих увидеть воочию. Гном отвел рукой стены пещеры. Только сейчас таракан заметил висевшие тут и там портреты. В полутьме пещеры он не успел разглядеть их раньше.